Глава восемьдесят Владимир. После слов Янины в салоне машины повисла тишина. Потом я завел автомобиль, и оставшуюся часть дороги мы ехали молча. На мгновение я подумал, что был бы рад находиться в том вакууме, из которого мы недавно вынырнули с Яниной. «Я» и «она» — Все остальное не имеет значения от слова совсем. Мои пальцы крепче стиснули руль. Алина давно напрашивается на то, чтобы вылететь из моего дома. Как и когда – вопрос времени. Алина вчера за ужином устроила нелепое представление, изображая жену обуреваемую страстью. Хотя я знаю, что она меня не любит. Я ей нравлюсь как мужчина, как гарант хорошей жизни, но бешеной любви и страсти в ней нет. В Алине взыграло чувство собственника. Не отпускать свое. Алина не любит меня, но она не дура. Сразу поняла, что Енина не просто родственница. Да я и не собирался скрываться долгое время, честно говоря. Меня тяготит наш брак, фикция отношений, не более того. Еще в самолете я понял, что подам на развод с Алиной, но сначала получу подтверждение своим домыслом насчет Енины. Оказывается, она дико ревнует и показывает зубки, судя по недовольному лицу Алины. Маленькая моя, жуткая ревнивица. Наконец-то я дождался того, что и она прониклась ко мне чувствами. Мне нравится ее ревность, выплескивающаяся наружу через отстраненный вид. Нравится. Сразу захотелось сжать Енину в объятиях и зацеловать до одури всю, от аккуратных пальчиков на ногах да едва заметного шрама на щеке. Енина тоже, как и я, плавится от нашей близости, Ее мысли текут ко мне жаркими волнами, малышка додумывает всякое, но боится. Хочу, чтобы она открыто признала, что я дорог ей, а не прятала голову в песок после каждого всплеска своих чувств. С Алиной вопрос нужно решать. Развод может стать непростым, если учесть аппетиты Алины и ее оскорбленный вид. Оскорбилась она сильно. Особенно вчера, когда пришла в мою спальню и услышала, что ее спальня находится в другом месте. Я и раньше не спал с ней. Трахался, выполняя необходимую рутину по снятию напряжения, но спал всегда отдельно. А вчера хотелось кощунственно сгрести Янину в охапку и не выпускать. Мельком посмотрел на ее неподвижно застывшую фигурку с нахмуренным лобиком. Ничего, маленькая. Подуешь еще немного своей губки, побесишься от ревности и поймешь, что я тебе нужен. Ян... Что? Я сжал ее пальцы, поцеловав. Я понимаю, что ты успела надумать себе хрен знает что. Ты ошибаешься, думая, что я хочу видеть тебя любовницей. Я просто хочу быть с тобой. Всегда хотел, а сейчас тем более. Но мне нужно уладить вопрос о разводе с женой. Лично, не по телефону. Такие вопросы не решаются по телефону. Дашь мне немного времени? Пожалуйста. Енина застыла, зябко повела плечами и поспешно отвела взгляд. Я буду здесь. Решай свои проблемы. Я хочу их решить побыстрее, чтобы быть с тобой. Я обнял Енину, поцеловав в лоб, и оставил в своей бывшей квартире. У домработницы были ключи от квартиры. Я предупредил ее, что нужно будет убраться, постелить чистое белье, повесить полотенце в ванную комнату, поставить элементарные принадлежности. Впервые я оставлял Енину, беспокоясь не так сильно, как прежде. Она знает мою квартиру и этот район, здесь ей будет уютно и удобно. Максимум немного неспокойно, потому что здесь мы тоже были с ней вдвоем. Но ей будет полезно вспомнить об этом и немного поскучать. Я собрался уладить еще пару вопросов по работе, поэтому не сразу заметил пропущенный звонок от мамы. Вовремя. Я как раз собирался звонить родителям, чтобы предупредить. Как только я договорюсь о лечении с клиникой за рубежом, мы прилетим. Пока Илью наблюдают у нас в лучшем из центров». Врачи заверили меня, что и у нас можно качественно провести эту операцию. Судя по разговору енины врач убеждает ее именно в этом. Не тревожить маленького пациента перелетами и стрессами от обоснования на новом месте. Но хоть убей, я настаивал и буду настаивать на лечении за границей. Вторичную пересадку кожи обычно делают спустя 20-30 дней после получения травмы. Как раз к тому времени я обо всем договорюсь и устрою, главное предупредить родителей. Я предполагал, что разговор будет не самым легким, но едва начав разговаривать, понял, что мне этот разговор заранее постаралась осложнить жена.